Ночь они провели в амбаре в трех милях к северу от Прата. Том постоянно просыпался от кошмарных снов, а потом будил Ника, чтобы тот успокоил его. Около 11 часов следующего утра они добрались до Юки и раздобыли два хороших велосипеда в магазине под названием «Спортивный и велосипедный мир». Ник, наконец-то начавший оправляться от встречи с Джулией, Подумал, что они могут закончить свою экипировку в Грейдбенде, где они должны оказаться никак не позднее 14 -го. Но в четверть третьего дня, 12 июля, в зеркале заднего обзора, укрепленном на левой стороне руля, он заметил какое-то сверкание. Он остановился. Том, который ехал вслед за ним, считая ворон, врезался ему в ногу. но Ник едва ли почувствовал это, и оглянулся через плечо. Сверкание, которое появилось над холмом прямо у них за спиной, словно дневная звезда ослепила и обрадовала его глаз. Он с трудом верил себе. Это был «Шевроле», пикап древней модели, старое, доброе, дейтертское железо на колесах. Он медленно ехал, закладывая виражи с одной линии шоссе номер 281 на другую, пробираясь сквозь россыпь неподвижных автомобилей. «Шевроле» выехал на обочину. Том бешено махал руками, в то время как Ник замер на велосипеде, уперев ноги в землю, и остановился рядом с ним. Последнее, что успел подумать Ник, — Перед тем, как появилась голова водителя, была мысль о том, что за рулем окажется Джули Лори, улыбающаяся своей злобной ликующей улыбкой. В руке у нее будет оружие, из которого она уже пыталась убить их раньше, и нет никаких шансов, что она промахнется с такого близкого расстояния. Вся злоба ада не сравнится с ненавистью женщины. Но появившееся лицо принадлежало человеку лет сорока, на котором была надета соломенная шляпа, с лихо воткнутым за бархатную синюю ленту пером. Когда он улыбнулся, лицо его покрыло сетью добродушных морщинок. А сказал он следующее. «Иисус Христос на пирушке! Рад ли я встретить вас, ребята? Думаю, что рад. Залезайте сюда!» И давайте разберемся, куда мы направляемся. Так Ник и Том повстречались с Ральфом Брентнером. Глава 41. Он упал и ударился головой. Мир нырнул в черноту и появился вновь, разбитый на яркие фрагменты. Он ощупал висок, и рука оказалась покрыта тонкой пленкой крови. Не имеет значения. Что такое упасть и удариться головой, когда последнюю неделю ни одна ночь не прошла без кошмаров, и удачными ночами можно было считать те, когда крик застревал у него посредине глотки. Если в голос закричишь во сне и проснешься от этого, то испугаешь себя еще сильнее. Ему снилось, что он опять в туннеле Линкольна. Кто-то шел позади него. Но во сне это была не Рита, это был дьявол, и он подкрадывался к Ларри, застывшей на лице темной усмешкой. Черный человек не был ожившим мертвецом, он был хуже, чем оживший мертвец. лари бежал, объятый медленной тенистой паникой, свойственной кошмаром. Он спотыкался о невидимые трупы, смотревшие на него стеклянными глазами чучел и склепов своих машин. Он бежал, но какой был в этом толк, когда черный человек мог видеть в темноте? А спустя какое-то время темный человек начинал напевать. «Пошли, лари Пошли! Мы будем вместе, лари Он начинал ощущать дыхание черного человека у себя на плече. И в этот момент он с усилием выбирался из сна. А крик либо застревал у него в глотке, как горячая кость, либо вырывался у него изо рта так, что можно было разбудить мертвых. В дневное время видение темного человека исчезало. Он работал исключительно в ночную смену. А днями над ним приходило работать одиночество, вгрызаясь в его мозг острыми зубами какого-то неутомимого грызуна, крысы, а может быть ласки. Днями он думал о Рите. снова и снова в своем сознании он переворачивал ее и видел эти глаза щелки похожие на глаза животного умершего от удивления и боли и этот рот который он когда то целовал забитый теперь застоявшейся зеленой рвотой она умерла с такой легкостью ночью в том же самом поганом спальном мешке а теперь он ну что сказать сходил с ума именно так и было «Разве не так?» «Именно это с ним и происходило. Он сходил с ума». «Сумасшедший!» простонала «Господи, я становлюсь сумасшедшим!» Уцелевшая рациональная часть его сознания подтверждала, что, возможно, это так и есть, но в данный момент страдал он не от этого, а от теплового удара. После того, что произошло с Ритой, он уже был не в состоянии ехать на мотоцикле. Перед ним постоянно маячило видение собственной плоти, размазанной по всему шоссе. В конце концов, он отправил мотоцикл в канаву. С тех пор он шел пешком. Как долго? Четыре дня. Восемь. Девять. Он не знал. После десяти часов утра температура поднялась выше 90 градусов по Фаренгейту. Сейчас было почти четыре. Солнце било ему прямо в спину. А шляпы на нем не было. Ларри потерял много веса и сейчас балансировал на тонкой метафорической или метаболической грани между худобой и истощением. У него отросла борода, глаза его глубоко запали и сверкали в глазницах, словно маленькие затравленные зверьки, попавшиеся в рядом расставленные ловушки. «Сумасшедший!» — простонал он снова.